Белокурый подросток, по-прежнему отличавшийся вопрошающим взглядом, и сдержанный его родитель, не терявший контроля над собой, в эти дни несколько сблизились. Такому сближению способствовал и еженедельно посылаемый Анисимову каталог книжных новинок. Сын и отец вместе в больничной палате отбирали названия для покупки. Александр Леонич, как раньше не прочь, был пренебречь билетристикой но, уступая вкусам Андрюши, соглашался приобрести, перелистать ту или иную книгу художественной прозы и даже стихов. Этим большей частью и исчерпывалось общение приученного дома к замкнутости мальчика и, как некогда Андрюша в уме определил, великого молчальника отца. Случалось, текли и текли минуты, когда сын и отец не словечком не прерывали молчания. Александр Леонидович тянулся к газетам или папкам, Андрей подолгу глядел в окно, и однажды некая подсказка сердца осенила мальчика. Он стал приходить в отцовскую палату с Томом Ленина, с тетрадкой. Усаживался за круглый столик, раскрывал страницы «Что делать?» одну из главных работ Ленина, которую решил одолеть. Ведь когда-то и отец прочел ее тоже пятнадцатилетним. Трудновато разбираться в прочитанном, но хочется доказать отцу и себе, что теперешние пятнадцатилетние тоже чего-то стоят. И вот облаченный по больничным правилам в белый халат, мальчик сидит у настольной под зеленым абажуром лампы, тонкая, почти девичья шея, востроносенький профиль склонены к книге, Андрей предвигает тетрадь, что-то выписывает». Александр Леонидович, устроившийся на диване со свежей вечеркой, ему только что поданный, встает, отложив газету, пройдясь, смотрит в тетрадь сына. Тот, не поднимая глаз, продолжает свое дело, заносит выдержку из Ленина. Если бы эти авторы способны были продумать то, что они говорят, до конца бесстрашно и последовательно, как должен продумывать свои мысли всякий, кто вступает на арену литературной и общественной деятельности? Да. Сын уже пишет не кривульками. Почерк стал потверже. Хочется тронуть его белобрысую голову, ощутить пальцами мягкие волосы. Однако Александр Леонтьевич отучился от ласки, уже к ней не способен. И оба молчат. Зрачки Александра Леонтьевича вновь устремляются на строки, сейчас выведенные рукой сына, бесстрашно и последовательно. Всегда ли он, отец, именно так продумывал свои мысли? Сын пишет дальше. Отца потянуло прилечь на диван. Немного спустя он мне громко спрашивает. «Андрейка, ты секреты хранить можешь?» Мальчик встрепенулся. Кажется, настала минута, когда он по-настоящему нужен отцу. Могу. Тогда вот что. Принеси мне терапевтический справочник. Знаешь, у меня в кабинете. Знаю, конечно. Сделай это незаметно и никому не говори. Никому. Понимаешь? Андрей ничего не вымолвил, только закивал. Опять, как уже не один раз сердце защемило жалость, заставившая не смотреть в это желтоватое лицо, жалость и любовь к заболевшему, надломленному, может быть, непоправимо отцу. Давно уже Андрюша, об этом на предыдущих страницах нам случалось говорить, перестал видеть в отце свой идеал, однако вместе с тем неизменно жалел его. Сейчас мальчик удерживает себя, чтобы ни взглядом, ни слезой не выдать пронизывающего сострадания. Не только принести отцу по секрету книгу, но и исполнить любую его просьбу. Сделать что-нибудь большое для него этого жаждет Андрюша. Придя в неурочный день, он неприметно среди прочих книг притащил толстенный терапевтический справочник а заодно уже по собственной инициативе захватила стоявшую рядом на полке общую терапию Соловьева. Эту книгу Александр Леонтьевич открыто положил на стол,